открыть причину слез. Отирая их, я плакал сам. Я был ни жив, ни мертв. Даже варвара был бы тронут искренностью моей скорби и моих опасений.